15. -е. Все в лицее после внезапного и нестройного праздника поколебалось. Вскоре директор Малиновский получил от министра Разумовского строгий выговор. Разумовский был в эти дни в жесточайшей хандре и гневе. Он всегда был того мнения, что тягаться с Наполеоном было безумие. Нынче он получил известие от своего ученого-садовника Стевена, сын Коева по его рекомендации – воспитывался в лицее. Вюртембершцы из наполеоновых войск налетели на горенки и ограбили дочисто. Садовода угнетало, что сделали это не безбожные французы, а именно вюртембершцы. Как бы то ни было, все в Горенках было перебито, разрушено и вытоптано. И только выкуп, предложенный садоводом, заставил победителей покинуть сады. Получив известие о несвоевременном спектакле, Разумовский нашел выход своему гневу. Разыгрывание каких-либо пьес в присутствии посторонних лиц воспитанниками преть строго запрещалось. Директору, как неопытному юнцу, ставилась на вид неуместность вечера, данного в лицее 30 августа. Просьба воспитанников через гувернера чирикова о дозволении им в свободные часы сочинять и представлять театральные пьесы отвергалась даже в том случае если бы это происходило без посторонних зрителей. Директор Малиновский впал в явную, более ни от кого не скрытую немилость. Тотчас Гауэншилд посетил министра, и для всех стало ясно, что ему даны сильные обещания, если не полномочия. Он ходил по лицею торжествуя, все быстрее жевал лакрицу и много говорил с Корфом, которого любил за благонравие. Он однажды ему сказал, как всегда отрывисто и попыхивая, что вряд ли из них образуются актеры. И он посмеялся немного над их актерством. Потом, заложив руки в карманы и оттопырив фал фрака он тихо мурлыча прошелся по залу. Его редко видели в столь приятном настроении.